Слово о русских полках Гениальное слово о полку Игореве рассказывает о неудачном походе русских князей во главе с Игорем Святославичем Новгород-Северским на Половцев в 1185 году. Несчастная украинская филология до недавнего времени претендовала, не поверите, и на слово о полку Игореве, в нелепой надежде прибрать его к рукам. Большинство ученых полагают, что слово было написано вскоре после описываемых событий. Чаще всего оно датируется 1185 годом или несколькими годами позже. Автор слова неизвестен, но большинство ученых-мужей сходятся в том, что его написал свидетель или участник происходящего в поэме, что он был в составе княжеской дружины. Что собой являло Новгород-Северское княжество тогда? Располагалось оно в бассейне Средней Десны. Крупнейшими городами в его составе были Курск, областной российский город, Путивль в 1991-м угодил в состав Украины в Черниговскую область, Рыльск — город в Курской области, Трубчевск — город в Брянской области Российской Федерации. Сам Новгород Северской также находится в Черниговской области. До 1097 года Новгород Северское княжество было в составе огромного Черниговского княжества, половина которого находилась на территории нынешней России, половина на территории Украины. Соседствовало оно на севере с Рязанским и Смоленским княжествами, а на юге с Переяславским и Киевским. Жили, конечно же, в Черниговском княжестве. В Рязанском, Смоленском и в Киевском одни и те же по нравам, культуре, повадкам и языку люди, и правила там кровная родня русские князья. Откуда был родом автор слова, мы не знаем. Есть гипотеза о Черниговском его происхождении. По другой версии он киевлянин. Третьи исследователи считали автора слова странствующим княжеским певцом, хорошо знавшим Тьмутаракань. Согласно еще одной гипотезе, это был галичанин. Есть, наконец, убедительные версии о псковском или новгородском происхождении автора. Но конкретная географическая привязка его происхождения не так важна, как может показаться на первый взгляд. Автор писал «О русская земля, ты уже за грядой холмов. Долго ночь темнела, заря свет пропала, туман поля покрыл». Щелкань и соловина уснула, гомон воронье разбудил, Русичи огромные поля красными щитами перегородили, ища себе чести, а князю славы. Вот как это звучит в оригинале О русская земле уже зашло меням Еси. Долго ночь меркнет, заря свет запалом, гла поля покрыла. Щекот славе успе, Говор галичью буди. Русичи Великое Поля, червленными щиты преградиша, ищущий себе чти, а князю славы. Кто бы ни был автор слова, Новгородец, голичанин или из Тмутарака не пришел, он был русский, воспевший русскую землю самыми нежнейшими словами и доказавший, что люди, населявшие нашу землю в XII веке, никакими древними русами не были. Их эмоциональный настрой Их представления о чести, о мужестве, о прекрасном не просто напоминают наши, но идентичны нашим. Слово укоренено как непреложная составляющая часть великорусской литературной традиции. Влияние его на поэзию Жуковского, Блока, Есенина или прекрасного русского поэта белорусского происхождения Игоря Шклереевского определяюще. Слово безусловно и благим образом сказалось на прозе великого русского писателя малороссийского происхождения Николая Васильевича Гоголя. Слово стало сюжетной основой для целого ряда картин русских художников, в том числе Виктора Васнецова и Василия Перова. Переводы слова на современный русский язык, осуществленные неоднократно, в том числе, например, историком Дмитрием Лихачевым или поэтом Николаем Заболоцким, Звучат органично и величаво. Более того, автор слова, несмотря на то, что жил 800 лет назад, понял бы эти переводы. При всей моей любви к песенной поэтической традиции Украины могу сказать лишь одно. Перевод слова на современный украинский язык способен создать исключительно трагикомический эффект. Культурное мародерство — вещь опасная, в конце концов, как наш несчастный неприятель сможет перевести «О русская земля!» Современная киевская филология, настаивая на киевском или галицийском происхождении автора слова, вредит на самом деле лишь сама себе. Мы готовы лишь радостно согласиться. Да, нам тоже нравится, что он родился в Киеве, в Чернигове или в Галиции, иными словами, на русской земле. Кстати, в тех же краях или по соседству из века в век рождались и другие великие русские сочинители. В 1801 году в поселке Луганский завод, ныне Луганск, Екатеринославского наместничества, родился Владимир Иванович Даль, русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую славу принес ему толковый словарь живого великорусского языка на составление которого ушло 53 года. Владимир Иванович, повторим, создал словарь живого великорусского языка, родившись на той территории, что с каких-то пор считалась малороссийской. Драматург, историк, писатель Николай Иванович Костомаров, украинец по матери, родился в 1817 году в Острогожском уезде Воронежской губернии. В тех местах, где во второй половине XVII века начали селиться малоросы. Учился в Харьковском университете, преподавал в Ровной и в Киеве, стал одним из первых историков обожаемой им Малороссии, и пришел однако к безусловным выводам. Южно-русское племя в прошедшей истории доказало неспособность своих государственной жизни. Оно справедливо должно было уступить именно великорусскому, примкнуть к нему, когда задачей общей русской истории было составление государства. В 1855 году в имении своей бабушки Акимовой, именовавшемся «Приятная долина», Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, в семье офицера Российской императорской армии родился будущий солдат и крупнейший русский писатель Всеволод Михайлович Гаршин. За этот самый Бахмут, он же Артемовск, развернутся в начале 2023 года самые жестокие бои. В 1863 году в Житомире родился другой русский классик, Владимир Галактионович Короленко, из древнего казацкого-запорожского рода происходивший. Учился в Житомирской гимназии, а затем в Ровенском реальном училище. Всю жизнь прожил в Полтаве. По степени всенародной своей популярности соперничал Короленко с Горьким и Львом Толстым. В 1891 году в Киеве родился Михаил Афанасьевич Булгаков, автор бессмертного «Я вашего Гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым, кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует. Гетман сволчен». В Одессе в 1897 году родился Валентин Петрович Катаев, писатель, поэт, драматург, автор не только волшебной повести «Белеет парус одинокий», но и страшных повестей о событиях гражданской войны на территории нынешней Украины. В те годы он был призван сначала в армию Скоропадского, потом служил у белых, а потом у красных, помотало.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 Соавтор великих романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» писатель Евгений Петрович Петров носил, как известно, изначально фамилию Катаев и был родным братом Валентина Петровича. Соответственно, и он родился в Одессе в 1902 году. И соавтор Петрова в создании Остапа Бендера Илья Арнольдович Ильф тоже родился в Одессе в 1897 году. Константин Георгиевич Поустовский родился в 1892 году в Москве, но детство и юность провел в малороссийских губерниях Российской империи. Семья Паустовских по мужской линии происходила из православных шляхтичей гетманов-сагайдачных. Дед писателя по отцу служил в армии при Николае I, попал во время одной из русско-турецких войн в турецкий плен и привез оттуда жену-турчанку Фатьму принявшую в России крещение под именем Гонораты. Паустовский был казак, турок, поляк, идеальная в сущности геологии для украинца. Но вообще и он — великий русский писатель. «Москвичом по рождению и киевлянином по душе» — называл он себя. Учился в первой классической гимназии Киева. «Я вырос на Украине. Ее лиризму я благодарен многими сторонами своей прозы». «Образ Украины я носил в своем сердце на протяжении многих лет», — писал Паустовский. Во время Гражданской войны Паустовский тоже был призван в украинскую армию Гетмана Скоропадского, затем попал в Красную армию. Воспоминания Паустовского о приходе на Украину самостийности сложно читать без сердечных срос. Все слишком узнаваемо. По городу были расклеены объявления от коменданта.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 Залихватски откалывали гопак. «Оп, кумэ, не журысь, туды-сюды повернысь. У каждого народа есть свои особенности, свои достойные черты. Но люди, захлебывающиеся соляной от умиления перед своим народом и лишенные чувства меры, всегда доводят эти национальные черты до смехотворных размеров, до патоки, до отвращения».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 и в тихие деревенские левады. При Петлюре все казалось нарочитым. И гайдамаки, и язык, и вся его политика, и сиваусы, и громадянь-шовинисты, что выползли в огромном количестве из пыльных нор, и деньги, все вплоть до анекдотических отчетов директории перед народом. При встрече с Гайдамаками все ошалело оглядывались и спрашивали себя, «Гайдамаки это или нарочно?»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 служил на Южном фронте, участвовал в боях за Одессу. В Одессе в 1894 году родился Исаак Эммануилович Бабель, автор одесских рассказов и кунармии. Спустя год семья переехала в Николаев, где Бабель провел детство. В 1911 году он поступил в Киевский коммерческий институт. Там во время учебы были написаны и опубликованы первые его рассказы. В 1895 году в Одессе родился Эдуард Георгиевич Багрицкий, там же вырос и закончил училище на Херсонской улице. Огромной силы поэт во второй половине двадцатых был едва ли не главным соперником Маяковского. Уже ползет медлительную тучей степной пожар, и высохла трава, уже в бурьян высокий колючий чубатая скатилась голова, так отступает через поля рженые К вишневому сиянию зари, На тихий Днепр, на хутора родные, Где древние рыдают кабзари И пролетели журавлиной стаей на Века над Украиною. И вот тугие струны Влад перебирая, А новой вольница кабзарь поет. «Эй, ненасытец, где ты, Запорожье?» Блеск бунчуков, литавр, тяжелый строй. Знобимой электрическую дрожью Дорогу вод взрывает Днепрострой О, Украина, этого ли мало? Стучит бензин, шатается огонь Ты с севера протянутую сжала Широкую и жесткую ладонь Русскую ладонь северянина В Херсоне в 1891 году родился писатель-драматург и поэт Борис Андреевич Лавренев Учился в Херсонской гимназии, участвовал в Первой мировой, в Гражданской, воевал сначала в Добровольческой армии, а потом в Красной, военкор Финской и Великой Отечественной. В Елисаветграде, переименованном самостейниками в Кропивницкой, Херсонской губернии, родился в 1899 году Юрий Карл Чалеша, автор сказки «Три толстяка» и романа «Зависть», еще один великий русский писатель — в 1896 году в Одессе родился Семен Исаакч Кирсанов, поэт, написавший «Есть город, который я вижу во сне, о, если б вы знали, как дорог у Черного моря, явившийся мне в цветущих акациях город». Автор музыки к этой великой песне Модест Табачников и первый великий ее исполнитель Леонид Утесов тоже одесситы. Как по совести говоря, и корней Иванович Чуковский, великий сказочник, а еще литературный критик, хоть и родившийся в 1882 году в Санкт-Петербурге, но росший в Одессе и в Николаеве, и начавший свою журналистскую деятельность в одесских новостях. Поэт Михаил Аркадьевич Светлов, автор незабвенной «Гренады», Цветаева в сердцах написала, что даже у Есенина таких стихов нет. Родился в 1903 году в Екатеринославе, переименованном позже в Днепропетровск. Он песенку эту твердил наизусть. Откуда у хлопца испанская грусть? Ответь, Александровск и Харьков, ответь, давно ли по-испански вы начали петь? Скажи мне, Украина, не в этой ли ржи Тараса Шевченко попаха лежит? Откуда ж, приятель, песня твоя? «Гренада, Гренада, Гренада моя!» Он медлит с ответом, мечтатель хохол. «Братишка, Гренаду я в книге нашел, Красивое имя, высокая честь, Гренадская волость в Испании есть. Я хату покинул, пошел воевать, Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья!» «Гренада, гренада, гренада моя». Двадцать композиторов напишут музыку к этим стихам. В Бахмуте, затем переименованном в Артемовск, родился в 1903 году Михаил Степанович Голодный. Детство провел в Екатеринославе, молодость в Харькове. Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем, командир полка. Голова обвязана, кровь на рукаве. «След кровавый стельца по сырой траве» — это его стихи про красного командира Щерса, который Киев брал. Яков Петрович Авчеренко, писавший под псевдонимом Иван Приблудный, родился в 1905 году в селе Безгиново Старовельского уезда Харьковской губернии, воевал в Гражданскую в Красной Армии у Котовского, участвовал в польском походе, первую собранную поэтическую книгу так и назвал гость с Украины. Виктор Платонович Некрасов, автор великой повести «В окопах Сталинграда», родился в 1911 году в Киеве, где вырос, выучился, служил в театре. Некрасова там долгое время почитали, еще бы, ведь он был диссидентом, его, лауреата сталинской премии, Брежнев выслал из Советского Союза. Одна печаль. Переехавший в Париж Некрасов на украинских самостейников смотрел, как на исторических дикарей, а с европейской демократией общего языка не нашел. Со временем его вовсе перестали там издавать. В Луганске Екатеринославской губернии в 1915 году родился Михаил Львович Матусовский, автор целого поэтического эпоса о своей луганской шахтерской земле. С чего начинается Родина? От его. «И вот мы смотрим на эту Украину!» где почему-то родились и выросли десятки русских классиков, и задаемся одним простым вопросом. С чего начинается Родина? Это про какую Родину стихи? Словарь «Даля» — это какого языка словарь? На каком языке писали все эти люди, родившиеся в самых разных концах Украины? Если на территории Украины родилась и выросла едва ли не треть русской классики, Может, это была совсем не та Украина, которую там впоследствии размалевали до полной неузнаваемости в жовт-блакитные цвета? Здесь что особенно важно осознать? В Германии не может родиться и подчеркиваю, вырасти ни украинской, ни русской писатель, потому что там среда немецкая. Во Франции не может родиться и вырасти чешский писатель, потому что это Франция, а не Чехия. В Польше не может родиться и вырасти испанский писатель, потому что это Польша, а не Испания. Писатель живет в языковой среде, как в воде. Если на территории Украины родился автор слова о полку Игореве, великого эпоса о любви к русской земле, Если там родился великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь, чей-то раз бульба восклицает: "Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?" Если там родились Владимир Даля, Владимир Короленко, Михаил Булгаков, и Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров, Михаил Голодный, Михаил Светлов, может, там была какая-то другая Украина? противоположное по смыслу, созданной позже. Иначе отчего же одессит Корнея Иванович Чуковский написал классические русские сказки, а не какие-то еще? Как же так вышло? Если Константин Паустовский и Виктор Некрасов, писатели по своему происхождению украинские, и действия их книг зачастую как бы происходят на Украине, помогите ж найти там хоть что-нибудь очевидно украинское, а неоткровенно настойчиво русские Весь сборник «Гость с Украины» Ивана Приблудного, записывавшего себя в анкетах украинцам, это русские стихи о русской земле? Может, там, в конце концов, все это время была, строго говоря, Россия? Потому что это и есть Россия, мать Малороссии. Мать всем нам, ее детям, пусть некоторые из них и разучились понимать эти простые русские слова. русская земля уже зашеломенем еси.